Глава вторая. Никакого Китая. о хо хо вот это ты погонял! Отвали! Андрей встречал эвакуатор у ворот автосервиса «Феникса» вместе со своим другом, Ильей Архиповым. Он был старше на два года, выше на несколько сантиметров, и в отличие от темноволосого-кореглазого-хмурого Андрея, практически все время широко улыбался словно скалящийся хищник стрелял по девушкам ярко зелеными глазами и наигранно драматично проводил ладонью по своим рыжевато русым волосам и щетине так будто снимался в рекламе дорогого мужского парфюма обе двери порог ухо колесо блин там все менять и геометрию тянуть бедная беха. и без тебя вижу Пока машину сгружали с эвакуатора, к ангару бесшумно подъехал черный матовый Гелендваген, из которого неспешно вышли Макс и Денис. Андрей надеялся, что при посторонних отец не станет устраивать скандал из-за разбитой в хлам машины. Заметив недовольного босса и его высокопоставленного товарища, Илья перестал смеяться и выпрямился, словно на построении. «Добрый день!» Плечистый великан с черными волосами и густой короткой бородой который уже начинала поблескивать редкая седина, усмехнулся, подмигнул парням серо-синим глазом с ярко-золотистой гетерохромией и молча пожал протянутые руки. В это время Макс еле сдерживаемым бешенством рассматривал свое детище, сжимая кулаки. «Давыдов, выдохни, они все починят». «Дэн, когда твой сын получит права и раз... разнесет твою любимую тачку, я посмотрю, как ты выдохнешь». Макс огляделся и заметил в ближнем углу ангара несколько больших коробок с запчастями. «Это что?» – Андрей пожал плечами. «Все для ремонта». «Вот это?» Макс приподнял защитную пленку и с отвращением уставился на китайские иероглифы. «Ты издеваешься?» «Никакого Китая!» «Я и эти-то с трудом нашел, а уж оригинальные немецкие либо стоят целое состояние, либо вообще уже в природе не существуют». «Никакого Китая!» Процедил Макс, рассматривая остальные покупки. «Где хочешь, там и бери». «Можно сгонять на разборку», — с опаской улыбаясь, произнес Илья. «Да хоть в Баварию. Перед покраской приеду проверю, чего вы тут насобирали». «Ладно», — Андрей примирительно улыбнулся отцу. «Прости, я не хотел, чтобы так вышло. Ты всегда так говоришь». Макс еще несколько секунд строго смотрел на своего бедового сына, Потом едко усмехнулся и грубовато обнял тяжелой рукой за шею. «У тебя две недели. И сегодня ночное дежурство. И завтра. И послезавтра. Папаша твой изверг!» хмыкнул Денис. «Да и я не сладкий пирожок». «Ладно, пирожок. Начинай. Через две недели жду машину у себя на парковке». Макс оглядел ремонтный цех. «Если кто-то вздумает помогать Андрею, знайте». Эти часы вам не зачтутся и не будут оплачены. «Блин, Давыдов, не жести!» Денис закрыл глаза ладонью. «Сам разбил, сам чинит. Если нужна помощь, оплачивает ее из своего кармана. Точка». «Спасибо, пап. Обращайся!» Отец, еле сдерживая хохот, подмигнул сыну и пошел к выходу. Денис повернулся к парням и тихо спросил. «Пару сотен подкинуть? Я все слышу!» Андрей обреченно вздохнул и покачал головой. «Спасибо, Денис Александрович. Я виноват мне и чинить за свои кровные». «Ладно, развлекайтесь, ребятки». Морок пожал руки молодым агентом Феникса, с жалостью посмотрел на БМВ и вышел вслед за Максом. Илья тихо присвистнул. «Сомневаюсь, что ты за две недели управишься, даже с моей помощью, если только совсем не спать. Если поменьше болтать и побольше делать, то шанс есть». Андрей достал из сумки старую футболку и потертые джинсы. Быстро переоделся и посмотрел на друга. «Ты в деле?» «У меня час до выезда группы». «Группы? Ты же вроде не любитель работать в толпе». Илья раздраженно взъерошил свою шевелюру. «По просьбе Одина заменяю одного заболевшего». «Ммм, ему нельзя отказывать». Они одновременно повернулись к БМВ и заметили маячившего у замятой двери молодого механика. Андрей усмехнулся. «Саид, ты разве не слышал, что сказал наш грозный босс? Он не станет оплачивать ремонт этой машины никому из вас». «Слышал», — отозвался тот и провел ладонью по крыше БМВ в том месте, где она выгнулась дугой. «Но я хотел бы помочь», — Андрею прямо покачал головой. «Нет, серьезно. Феникс не оплатит тебе часы, потраченные на этот ремонт. А я, если и смогу, то рассчитаюсь не раньше середины осени». Саид насмешливо выгнул бровь и посмотрел на непутевого сына босса. «Ты хоть раз выправлял геометрию?» «Нет». «Я помогу. Иначе ты окончательно угробишь эту старушку». «Да с чего вдруг такое рвение?» Он пытался вычислить скрытый расчет в прищуренных карих глазах механика, который, судя по имени и внешности, явно был откуда-то с Кавказа, хоть и говорил абсолютно без акцента. «Я люблю BMW. Когда еще появится шанс поковыряться в таком раритете? «О, раз у тебя нарисовался помощник, я тогда успею вздремнуть с полчасика», – рассмеялся Илья. «Вот ты!» «Да ладно, Давыдов, зови, как дело дойдет до рулевой рейки. В кузовах я ноль». Илья преувеличенно счастливо пожал руку Саиду, обнадеживающе потрепал по шее Андрея и вышел на улицу. «Предлагаю начать с обивки и сидений. Давай». Но мне через два часа на ночное дежурство, так что успеем не очень много». Андрей с трудом открыл водительскую дверь и уперся взглядом в пробитый динамик, на который ему тоже предстояло потратиться. Но уже спустя полтора часа они в четыре руки освободили салон и сняли двери с петель. «Вот это скорость!» Андрей отпил воды из бутылки и достал сигарету. «Да делов-то!» «Нет, правда, спасибо. Не знаю уж, чем я заслужил твою помощь, Но один бы я проковырялся значительно дольше. А что? Помощь обязательно нужно заслужить. Саид вытер руки тряпкой и тоже вытянул сигарету из предложенной Андреем пачки. На то она и помощь, что не требует ничего взамен. Да просто как-то отвык уже от безвозмездных услуг. Всем всегда что-то нужно в ответ. Черт, а твоя смена? Все уже разошлись? Саид оглянулся и равнодушно пожал плечами. Ну и что? У меня все равно не было планов на вечер. А так хоть провел время с пользой. Да и... Он посмотрел на большие электронные часы, висевшие под потолком цеха. Я бы еще пару часов поразбирал. С ума не сходи. Завтра продолжим. Мне сейчас все равно уже пора в офис. А что ты делаешь на ночном дежурстве? Сижу. Контролирую датчики перемещений по маршрутам агентов. В экстренных случаях координирую и вызываю подмогу. Метким движением отправив бычок в большую урну, Андрей переоделся обратно в приличный вид. «Я все же задержусь. Если сегодня все разобрать, завтра уже сможем поколдовать над кузовом. Блин, ну как хочешь. Только без фанатизма, ладно? Мне и так неловко. Я быстро. Сниму бампер и крыло. Тогда закроешь цех и ключ потом занеси мне на пульт. Без проблем». Под утро Андрей уже еле моргал от усталости, и пятая кружка кофе не особо помогала взбодриться. Около семьи заметил на камерах серый бронированный гелентваген Леры, въезжавший на парковку. Сама она зашла в офис уже через пару минут. «Ммм, отбываешь наказание?» «Ага, подкинутое, кстати, тобой». «Бедный малыш, тяжело жить по законам взрослых?» Она мелодично рассмеялась, глядя на сонного Андрея. «Терпимо», – процедил он, – хотя ее силуэт уже двоился у него в глазах. «Ладно, свободен, а то ненароком отрубишься прямо тут и разобьешь лоб об клавиатуру. До дома как добираться будешь?» «Никак», — Андрей встал и громко зевнул. «Следующие две недели я буду жить тут», — Лера удивленно моргнула. «Это почему?» «Чтобы сэкономленное на дороге время посвящать ремонту. Ух ты, какая завидная целеустремленность!» Она снова улыбнулась, и отправилась на привычный обход помещений. Андрей заполнил последнюю строчку отчета о дежурстве, передал эстафету другому агенту и поплелся в комнату отдыха. Блин! Он подскочил на кушетке, увидев, что проспал аж до двух часов дня. Спешно умывшись и закинув в себя холодный кусок пиццы, заказанный посреди ночи, Андрей устремился в цех и ахнул. Кроме бампера и крыла, с кузова БМВ были сняты обе фары. Саид сидел на корточках около искореженной двери и аккуратно вытаскивал испорченный динамик. «Вот ты чумной, а!» «И тебе привет!» Парень встал в полный рост и улыбнулся Андрею. «Ты хотя бы рабочее время не трать себе в минус!» «У меня обед, а ем я достаточно быстро!» «Автомобильный ангел-хранитель! Я рассчитаюсь, обещаю!» Саид закатил глаза и дернул плечом. «Знаешь, это уже немного обидно!» «Почему бы тебе просто не принять помощь? Или я веду себя так, будто хочу собрать лишние очки перед сыном большого грозного начальника?» Андрей неловко потер переносицу, разглядывая изгибы БМВ. «Нет, вроде не ведешь. Но мне сложно. Хотел перестать халявить, а тут ты вызвался бесплатно помочь. Искреннего спасибо иногда более чем достаточно. Если я выражу свою благодарность в пятничном пиве, ты тоже обидишься?» Саид хрипло рассмеялся и протянул ему ладонь. «Хорошо. Пусть будет пиво». Полторы недели спустя. «Охренеть!» Илья и Андрей завороженно следили, как Саид вырулил на полностью отремонтированном БМВ с мойки и остановился посреди закрытой территории Феникса. «А вы говорили, что не успеем. Без тебя бы и не успели». Андрей все еще медленно качал головой, не веря, что наконец-то разделался с вопросом ремонта и снова начнет высыпаться хотя бы иногда. «Ладно, звони отцу, пускай принимает работу, и погнали уже отмечать твое освобождение!» Илья нетерпеливо поглядывал на часы. «Сейчас!» «Я пока пойду переоденусь!» Саид заглушил мотор и вручил ключ от машины парням. «Прихорошись там как следует! Вдруг за соседним столом окажутся симпатичные девчонки!» «Непременно». Через несколько минут из-за двери служебного выхода показался подозрительно прищуренный Максим. За ним вышла с любопытством улыбающаяся Лера. «Мы все. Принимай». Андрей указал рукой на свежий черный глянец раритета. «Точно вы? Может быть, Саид?» Лера усмехнулась, глядя на своих агентов. «Ну, он очень помог, но и мы тоже...» эм... Илья по самому ему непонятной причине всегда с трудом адекватно говорил в присутствии Пики. Ее жесткая аура словно сжимала в кулак его солнечное сплетение и надавливала на шейные позвонки, заставляя смотреть вниз и чувствовать себя каким-то провинившимся шестиклассником. Макс тем временем медленно обходил БМВ, внимательно рассматривая каждый сантиметр поверхности кузова сдувая пылинки, чтобы понять, насколько качественно была нанесена краска и не осталось ли дефектов от удара. «Ощущение, что это не Саид вам помогал, а вы ему!» «Блин, пап, он сам вызвался! И ты прекрасно видел, что я каждый день тут торчал, и Ильюха приезжал при любой возможности!» «Ключи!» Давыдов-старший протянул ладонь, и Андрей хмуро отдал ему брелок. «Больше ты к ней не притронешься, ясно?» «Больше и желания нет. Я улетаю на несколько дней. Тачка остается тут. Любой косяк и вся эта история повторится. Только в следующий раз. Я в письменном виде запрещу кому-либо тебе помогать». Макс красноречиво посмотрел на сына, потом на Илью, а затем заметил приближающегося к ним Саида, успевшего сменить рабочий комбинезон на темно-зеленые джинсы и черную футболку. Из-под короткого рукава на левом плече виднелась татуировка в виде какого-то круглого механизма в стиле стимпанка. «Добрый вечер!» «Здравствуй, Саид! Отличная работа!» Лера показала большой палец вверх. «Я просто помог с кузовом!» Он пожал плечами и криво улыбнулся. Еще с минуту вокруг собравшихся висела немного напряженная тишина. Потом Макс молча сел в свою любимицу, аккуратно припарковал ее к высокому забору и вернулся в здание офиса. «Ладно, мальчики, развлекайтесь, но ведите себя хорошо». Пики подмигнула, как ей показалось, спевшейся троице, и оставив после себя еле ощутимый флер травянистых духов, ушла вслед за Максимом. «Она какая-то ведьма!» Илья с облегчением выдохнул и затянулся электронной сигаретой. «Почему ведьма? По-моему, Валерия Владимировна – очень достойная умная женщина и справедливый директор». — ответил Саид. — Что не мешает ей быть ведьмой? — повторил Архипов. Андрей прыснул со смеху. — Просто Ильюху разбивает паралич мозгов каждый раз, когда она оказывается рядом с ним. — Да пошел ты! — Едем. — Саид хмыкнул и достал ключи от машины из заднего кармана. — Погоди! — Андрей недовольно вскинул бровь. — Мы же собирались пить. — Ну да. Доедем до бара. Машину оставлю там, а утром заберу. Я ни от чего не отказываюсь. Так проще оставить ее тут, под охраной. Бар ближе к дому. К тому же там везде камеры. Мы валим или трепимся. У меня уже в горле пересохло. Илья уже не мог устоять на месте от желания наконец-то расслабиться после напряженной недели. Рассмеявшись, они сели в черный Volkswagen гольф над которым Саид тоже явно немало колдовал. И выехали на вечерние московские улицы. И тут я резко выжимаю ручник, и мы проходим в поворот прямо в полуметре от стены. Клиент сзади в шоке. Его новая Фифа визжит, а я еле сдерживаюсь от трехэтажного мата. Очередная история порядком захмелевшего Ильи звучала словно сценарий классического экшена. В с мясницкой почти не было свободных мест. Пиво лилось рекой, публика не сдерживалась в эмоциях, и сам воздух был пропитан пятничным настроением. И что, у тебя каждый раз что-то такое происходит? Саид растер, нывший от постоянного смеха скулы. «Да выдумывает он все. Дел на пять копеек, а басня на рубль!» Андрей махнул рукой на друга и повернулся к новому приятелю. «Давай лучше ты расскажи нам что-нибудь. Вряд ли мои истории сравнятся с вашими по степени крутости». Саид отпил пиво из бокала. «Самое большое веселье, которое со мной случается, это драк пару раз в месяц. А почему мы с тобой нигде ни разу не пересекались?» Я ведь тоже часто гоняю. Я заметил. «Кстати, ты местный или приехал в Москву откуда-то?» Хрустнув гренкой, спросил Илья. «Не то, не все. Саид перестал улыбаться и по привычке дернул правым плечом. «Это как?» «Отец из Грузии, мать москвичка, так что... На Кавказе я слишком русский, а тут слишком кавказец». «Я надавил на больное?» Неловко зажмурился Илья. «Ну, да я привык уже». «Всех тут подкупает отсутствие у меня акцента». «Да какая к херам разница? Главное, что ты нормальный парень». Андрей звонко щелкнул своим бокалом по бокалу Саида. «И спасибо тебе за тачку. Реально выручил». «Я сам кайфанул, так что не особо и...» Тот не закончил фразу, услышав за спиной гортанную кавказскую речь. Илья и Андрей переглянулись и тоже замолчали. Саид быстро обернулся и снова посмотрел на парней. «Все нормально?» «Надеюсь. Твои собратья?» «Типа того. А чего ты так напрягся?» Саид снова прислушался и напряженно вздохнул. «Сейчас узнаем». На его лице отразилось нечто похожее одновременно на сожаление и разочарование. А трое сидевших за ним парней в это время поднялись со своих мест и направились к небольшому столику, за которым тихо разговаривали две девушки. Андрей проводил их взглядом и тоже вздохнул. «Ты об этом?» «Ага. Кажется, подобные фокусы не закончатся никогда». Саид не моргал, пытаясь услышать разговор, но по лицам девушек и так было ясно, что они не искали себе компанию. К столику подошел один из официантов, но тот, кто больше всех говорил, грубо потребовал оставить их в покое и уже готовился присесть к напрягшимся подругам, несмотря на их неуверенные протесты. Внезапно Андрей заметил рядом с толпой кавказцев Саида. Блять! Илья закрыл лицо ладонью. Пойдем, Андрюх, мы должны. Я знаю. Изумленные подобной наглостью гости столицы не сразу нашлись с ответом, глядя на хмурого собрата, решившего научить их хорошим манерам. Саид спокойно произнес несколько фраз на грузинском, зачинщик, который был на несколько сантиметров ниже него, ответил громче, чем того требовали обстоятельства. Его друзья самодовольно усмехнулись, сложив руки на груди. Саид покачал головой и снова что-то сказал. В этот момент у него за спиной возникли Андрей и Илья. Девушки вжались в спинку темно-зеленого кожаного диванчика. Разговоры вокруг поутихли, а персонал бара внимательно следил за развитием событий, пытаясь понять, пора ли вызывать полицию или инцидент близок к развязке. Главарь грузинов сжал челюсти, а потом буквально плюнул ответную фразу и, не сводя глаз Саида, отошел обратно к своему столу. Тот тоже продолжал за ним следить. Илья и Андрей переглянулись, не понимая ни слова. «Извините за беспокойство», — обратился Саид к девушкам. «Они больше не подойдут к вам». «Спасибо», — он развернулся и удивленно наткнулся на парней. «А вы? Мы подошли помочь». «Да все нормально. Можем продолжить». В это время грузинская компания с раненой гордостью и некоторым негодованием расплатилась и вышла из бара. «Что ты ему сказал?» Андрей присел на свой стул и допил выдохшееся пиво. Ничего особенного, просто попросил держать себя в руках. Но по лицу Саида было видно, что он ушел от прямого ответа. В подтверждение брелок от гольфа звонко запеликал на столе. «Ясно». Илья встрепенулся и снова вскочил. «Мы же говорили, оставь тачку в сервисе!» Саид сокнул языком и, размяв шею, встал. «Если б знать». Уже на выходе Андрей быстро протянул запястье бармену, чтобы расплатиться и подумал про себя. Полторы недели. «Давыдов, кажется, это был твой рекорд».